Глава 6. Их расселили по комнатам по трое. Как поняла Даша, хоть замок и был большим, в нем не имелось достаточно помещений, чтобы каждой из предполагаемых невест выделить отдельные покои. Не стоило забывать, что кроме короля, его рыцарей и многочисленных слуг, в замке жили еще и придворные со своими людьми. Даша, пришедшая в этот мир из более развитой цивилизации, не была удивлена убранством доставшихся им покоев. Человека ее времени, имевшего до недавнего времени доступ к интернету, сложно удивить гобеленами, бархатными подушками и тяжелой резной мебелью. Мило, но все еще довольно грубо. Рассматривая пару гобеленов на стенах, Даша ощущала себя так, словно попала в старинный замок на экскурсию. «Ах, какое богатство!» — произнесла одна из дев, оглядываясь по сторонам. «Когда я стану женой короля, то смогу каждое утро просыпаться в такой комнате». «Кто сказал, что именно ты станешь женой короля?» довольно агрессивно спросила вторая девушка. Нахмурившись, Даша мельком глянула на ссорившихся девушек и направилась к выходу. Когда еще у нее будет возможность побывать в настоящем замке короля, да и слушать перебранку совсем не хотелось. Конечно, Даша не собиралась попадаться на глаза придворным и тем более ее величеству. Она просто будет держаться подальше от центральных комнат, коридоров и залов. Была вероятность, что им запретят выходить из комнаты, но, к удивлению, Даши, около покоев никакой стражи не оказалось. Пересменка. Или его величество не счел необходимым держать своих вероятных невест в заперти и дал им полную свободу перемещения. На самом деле король и подумать не мог, что какая-нибудь из деревенских девушек наберется смелости хотя бы показать нос за пределами выделенных комнат. Но Даша об этом не знала, поэтому лишь хмыкнула и направилась в сторону лестницы. Она собиралась посетить кухню, дело двигалось к вечеру, и она давно уже проголодалась. По пути ей никто не попался. Даша не знала, в чем именно дело: то ли в отдаленности коридоров, по которым она проходила, то ли во времени суток. Наверное, сейчас все слуги и аристократы готовятся к большому пиру. Да, король решил, что прежде чем она смотрит знаки всех девушек, в замке будет проведен первых в их честь. Эдакая компенсация за потраченное время тем, кто не пройдет. Даша имела все шансы заблудиться, но она следовала четкой стратегии — двигаться вниз. В итоге, спустя некоторое время, ей удалось уловить аромат готовящейся пищи. «Нашла!» — пробормотала она довольно и последовала за запахами. С каждым шагом слуг вокруг становилось все больше. Большинство из них носились, не обращая особого внимания на лишний элемент. «Я сколько раз говорила тебе выковыривать черные точки!» — услышала она громкогласный голос. «Бесполезный мальчишка!» Сразу после этого восклицания послышался звук шлепка. «Ай!» — крикнул звонкий мальчишеский голос. Даша потянулась к старой деревянной двери, которая даже на вид выглядела тяжелой, но в этот момент та открылась. Ей в лицо дохнуло горячим воздухом, наполненным приятными и не очень запахами. Из-за двери выскочила служанка, в руках которой было два деревянных ведра с парящей водой. Даша едва успела отскочить с ее пути. Не путайся под ногами, бросила служанка, даже не оторвав взгляд от пола. Видимо она думала, что кроме других слуг в этой части замка быть никого другого не может. Даша не стала ее переубеждать, дождавшись, когда девушка торопливо уйдет, она все-таки вошла на кухню, сразу принявшись оглядываться.